«Так вот», — продолжал между тем герцог, — «услышав о том, что наши доблестные солдаты никак не могут отыскать следы врага, я провел кое-какие исследования по этому поводу и, возможно, смогу вам помочь». Герцог самодовольно улыбнулся и высказал именно то, чего она и ожидала. «И, смею заметить, магия всегда одолеет грубую силу». В этот момент несколько драгун, возглавляемых Левкадом, ступили на ковер, и принялись расставлять между двумя высокородными особами блюда с мясом и фруктами, нарезанные овощи и кубки с вином. Лидит сердито скривилась, но удержалась от колких замечаний. В конце концов, она сама согласилась на всю эту лобуду, так что оставалось только терпеть. Когда они закончили, принцесса вновь повернулась к герцогу. — Так вы считаете, что вам удастся найти следы орков? — Не следы, моя госпожа, не следы. От этого заявления принцесса, как раз пригубившая кубок с отличным Шато-де-Лабер, чуть не поперхнулась. То есть? Я уверен, что мне удастся обнаружить самое Орду. Лидид отставила в сторону кубок и задумалась. Если это действительно так, то, пожалуй, она готова простить этому хлыщу его напыщенность. Принцесса вновь подняла кубок, сделала глоток и, наклонившись герцогу, произнесла. А как? Вы собираетесь это сделать?» Их подняли за час до рассвета. Когда Трой, потирая кулаками глаза и лязгом натягивая на себя броню, вывалился из палатки, лагерь бурлил. А в самой середине стояла небольшая группа всадников, среди которых он узнал принцессу в ее неизменных эльфийских латах. А что там под ними, Трой так ни разу и не видел. Он и без шлема-то ее видел раза два-три, да и то ездили. Графа Замельгона, Виконта Дамильера и еще какого-то надутого типа, высокомерно взирающего на суматоху вокруг. — Интересно, какого рожна сюда принесло герцога Эгмонтера? Трой от неожиданности вздрогнул. За его спиной стоял гном. — Кого? Гном, уже полностью облаченный в латы, мотнул подбородком в сторону надутого типа. — Он тот! Герцог Эгмонтер! Его домен, почитай, на другой стороне империи. Какие темные боги принесли его сюда! Трой хмыкнул. «Ничего, сейчас узнаем». Через полчаса, когда 15 тысяч солдат, ополченцев и наемников, все, кто не рыскал по лесам в поисках орков, выстроились плотным, но несколько аморфным квадратом в середине лагеря, принцесса тронула коня, выехав на корпус вперед перед строем своих соратников. Возбужденный гомон тут же начал стихать. «Солдаты!» — звонкий голос принцессы, разнесшийся над строем, Еще больше приглушил голоса тех, что еще не умолкли. На них недовольно зашикали. «Солдаты, мы пришли сюда, чтобы покарать врага, принесшего смерть и разруху в наши южные пределы. Многие недели мы с вами искали его, но безуспешно. Все, что мы находили, это лишь новые и новые свидетельства его жестокости, трусости и подлости. И вот сегодня я могу сказать вам...» Тут Лидит набрала в легкий побольше воздуха и возвысила голос. «Мы его нашли!» Мгновение над лагерем висела полная тишина, а затем окрестности огласил воинственный рев тысяч солдатских глоток. Армия покинула лагерь к полудню. Судя по тому, что лагерь не сворачивали, а всем приказали сразу же надеть латы, идти, похоже, было не слишком далеко. Трой с гномом шли рядом в голове десятка. Принцесса с графом и этим загадочным герцогом-эгмонтером ехали впереди, и вдоль колонны постоянно носились верховые с приказами. Где-то через полчаса Трою надоело молча топтать дорожную пыль, и он повернулся к гному. «Слушай, откуда ты знаешь герца Эггмонтера?» Камалину смехнулся. «Да так, встречались». Минуту подумав, он неожиданно произнес. «Значит, люди правду говорили». «Правду?» — переспросил Трой. «О чем?» О том, что герцог Эгмонтер балуется темной магией. — То есть как? — нахмурился молодой десятник. — А ты как думал? — повернулся к нему Гмалин. — Здесь при войске торчат десяток старших магов из восточной башни гильдии. Несколько сотен дворян, тоже не без способностей, и все впустую. А тут появляется один самодовольный тип с другого конца империи и чудесным образом обнаруживает орков. Трой задумался. Потом повернулся к гному. «Ну что?» — гном фыркнул. «Ничего. Неужели не понимаешь?» «Нет». Гном закатил глаза. «О, боги! За что вы повесили мне на шею этого юного отпрыска людского рода? Ну, что я вам сделал?» — Трой обычился. «Чем издеваться, лучше бы объяснил». Гамалин тяжело вздохнул, изображая крайнюю степень разочарования. «Ладно. Что с тобой поделаешь? Представь. Вот тут, в лагере». «У нас сидят 10 старших магов, а самые ноздри, увешаны поисковыми амулетами. Каждый день в поиск уходит то один, то другой отряд, в составе которого обязательно есть владеющие магией слухачи, чьи возможности усилены еще и амулетами. Кроме того, уже при тебе старшие маги два раза составляли круг дальнезрения. Как ты думаешь, они использовали все доступные им средства или все еще держат что-то в кармане?» Тройно морщил лоб. И неуверенно ответил. «Н -н Наверное, использовали. То и оно. <сёк> <сёк> назидательно произнес гном. <сёк> а тут вдруг, опа! Появляется владетельный лор дальнего герцогства, расположенного на другом конце империи. Инате, получите орков в лучшем виде. Где? Трой обернулся, торопливо хватаясь за рукоять своего двуручника. Гном мученически вздохнул. И то нам бесконечно терпеливого учителя, которому приходится иметь дело с бестолковым учеником, пояснил. «Да нет. Тут их пока нет. Но я уверен, что наша доблестная принцесса вряд ли стала бы выводить армию из лагеря, если бы не имела веских доказательств того, что орки рядом и что мы можем их достать». Трой еще несколько мгновений настороженно осматривал деревья, потом отпустил рукоять и вновь повернулся к гному. «И что?» «А то!» Рявкнул гном. Нельзя быть таким тупым. Если старшие маги уже использовали все доступные им средства, но не сумели обнаружить орков. А их все-таки удалось обнаружить, значит, было пущено вход что-то еще. Какое-то иное, запретное знание. Пару минут Трой шел молча, обдумывая слова гнома, затем кивнул. А вот оно что. Гном, не говоря ни слова, прибавил к ходу. Спустя 10 минут дорога вынырнула из леса и, образовав петлю извилистой линии, потянулась вдоль неожиданно обширной проплешины длиной почти в две лиги, усыпанной тысячами тяжелых серых валунов. Впереди зазвучали сигнальные горны. Сотник, двигавшийся в голове, вытянувшийся в колонну сотни, съехал на обочину дороги и остановил коня. Вглядевшись вдаль, он махнул рукой и сотня, чуть прибавив ходу, вышла из общей походной колонны и двинулась влево. Их место было во второй линии левого фланга. Перед ними должны были встать ополченцы, а сзади них располагались сам граф Замильгон и принцесса. Армия выстроилась быстро. Через час все отряды уже стояли на своих местах, вот только противника пока не было видно. Солнышко начало припекать. И тут Орил, всю дорогу вертевшей головой, тихо ахнул. Началось. Трое обернулся. Откуда-то из-за спины тяжелого строя панцирников поднимался в небо столб тусклого серого дыма. Некоторое время спустя потянуло гарью и еще чем-то тяжким, злым и пронизывающим. Отчего-то зашумело в ушах. А затем над полем разнесся необычный звук, что-то вроде клокотания кипящего варева вместе со свистом пара, вырывающегося из-под плотно пригнанной пробки. Солдаты напряглись. И тут же звук резким скачком поднялся до самой высокой ноты, больно резанув по ушам, и внезапно оборвался. Отчего у всех сразу заслезились глаза. Но в следующее мгновение всем стало не до слез в глазах. Валуны, живописно разбросанные по всему полю, внезапно зашевелились и начали подниматься. На глазах у изумленных воинов с них спадала окаменевшая корка, обнажая спутанный варжьи мех и бугристую оручу кожу. Трой остолбенело взирал на это чудо. До тех пор, пока рядом не раздался сердитый голос гнома. «Стоять! Сигнала еще не было!» Трой дернулся и покосился на гнома. Остановленный выкриком глав, стиснув зубы, замер, вскинув к плечу приклад арбалета. «Зря стрелу испортишь», — пробурчал Гмалин. «Я слышал об этом заклинании. Их сейчас еще не убьешь, только шкуру поцарапаешь. У них еще все внутренности окаменевшие». Стрелок опустил арбалет и зло выругался. Марл, крестьянин, насупил брови и робко спросил. «А, может, надо было поближе встать? И пока не очухались, сразу это... то того...» Он махнул секирой. «Ага». Саркастически ухмыльнулся гном. «Сейчас. Я вот посмотрю на тебя. Когда волна дойдет?» «Чего?» — озадаченно переспросил крестьянин. «Волна, ну... Откат заклинания», — пояснил Арил. Чем оно сильнее, и чем ближе ты стоишь, тем больнее бьют. А тут, видать, столько маны сожжено было. В этот момент волна таки дошла, и над войском людей разнесся слитный стон. Трой непонятливо оглянулся. Он не почувствовал особой боли, так, немного защипало кожу, но как-то несерьезно, будто с разбега ухнул в ледяную воду. Но всех вокруг будто искорежило. Люди изгибались и, закатив глаза, падали на колени или навзничь. Рот гнома перекосило в безмолвном крике, а глав, тяжело опёрся на арбалет, судорожно стиснув зубы. Волна продолжалась около минуты, а затем всех понемногу отпустила. Но долго отходить людям не дали. Над полем разнёсся многоголосый вой, и земля вздрогнула под тысячами и тысячами варговых лап, почти одновременно ударивших в глинистую почву. Над армией людей тут же вознесли голос сигнальные горны. И послышались крики сержантов, выравнивающих строй. Гном повернулся к стрелку. От теперь давай! Может, даже успеешь выстрелить вторую, а если повезет, то и в кого-нибудь попадешь!» Глав презрительно фыркнул и, вскинув арбалет, почти сразу же нажал на рычаг. Гулка хлопнула тетива, и в то же мгновение со стороны Орчей Орды послышался полный боли вой, почти сразу же захлебнувшийся. А глав уже упер арбалет в землю и остервенело крутил ворот, оттягивая тетиву. Третий, последний болт, он выпустил в упор прямо над самыми головами бойцов первой линии, сбив с седла огромного орка, азартно вертевшего над головой огромной двухлезвенной секирой, каждое лезвие которой было размером с гнома. А в следующее мгновение орочья орда всей массой ударила в строй людей. Удар был страшен. Две первые шеренги умерли почти сразу, успев, впрочем, изрядно уполовинить число нападавших, в последнем движении воткнув копье под низко надвинутый шлем в ямку над грудной плитой керасы или дотянувшись таки топором до грубого орочего шлема. Впрочем, выжившим оркам тоже не больно повезло. Остатки первой волны едва успели нанести по одному удару, как и их головы покатились под ноги второй накатывающей волне. Но то и пришлось задержаться и слегка рассыпаться у гряды тел, образовавшиеся на месте двух первых шеренг, поэтому их удар был намного слабее первого. Однако ослабленная первая линия его еле остановила. Строй подался назад, а кое-где орочи морды нарисовались уже среди спин последней шеренги. Глав ждал именно этого момента. Гулка хлопнул арбалет, и еще одна грузная орочья фигура рухнула на смятую и стоптанную траву. Справа ударили сигнальные барабаны. Жиденький строй ополченцев дрогнул и, резко развернувшись, бросился к второй линии, торопясь укрыться за их спинами. В этот момент в дробь сигнальных барабанов вплелся новый ритм. Гном ткнул Трое в бок. Трой заполошно дернулся и тут вспомнил, что его дело командовать. «Слевой! Вперед!» Рота двинулась скорым шагом, торопясь занять место выбитой почти подчистую первой линии. Рядом с импровизированной баррикадой из трупов. Какое-никакое, все ж таки укрытие. Но они не успели. До гряды из тел осталось еще около пяти шагов когда густо полезли орки. Причем настолько густо, что глав невольно охнул. Орил, скрипнул зубами огном, проворчал себе под нос какое-то ругательство на своем языке, видно, очень забористое. А в следующее мгновение трое стало недогном их ругательств.